Глава 17 Пришло утро. Беатрис нанесли на кожу молочко для гладкости, умастили тело и выщипали волоски. Настал решающий день. Ее судьба была решена. Завтра она уже не будет дебютанткой. Беатрис сидела, замерев, пока Клара красила ей ногти лаком. На лице тем временем подсыхала припарка из глины. Облачившись в подготовленный наряд, Беатрис вместе с семьей поехала к скромному причалу в западной части Бендлтона, чтобы отплыть на прием, который устраивали лаваны. Беатрис была в своем лучшем платье из блестящего шелка, нежнейшего лавандового цвета. Расшитый вручную корсаж, сверкал хрустальными бусинами и серебряными нитями. На широкой нижней юбке были вышиты певчие птицы. Они летели, расправив крылья и приоткрыв в песни клювики. Беатрис погладила очертания голубой птички над своим раненым коленом и посмотрела на сияющее крыло. Корабль стоял на якоре на глубоководье, Почти у самого горизонта. Они плыли на палубе легкого быстроходного судна. Роскошно снаряженного прогулочного баркаса Рэджай. Морская качка не тревожила Беатрис. Но ее мать постановила от тошноты. Мы почти на месте, успокаивала ее Беатрис. Смотри, каким огромным стал корабль. Отец откашлялся, прочищая горло. «Может потребоваться больше времени, чем ты думаешь. Это ландарийский галеон. Они отличаются гигантским размером». «Он уже громадина», — сказала Беатрис. «Наверное, сто футов в длину». «Его длина составляет 367 футов, моя дорогая», — улыбнулся отец. Беатрис смотрела, как сияющее крыло становится все больше. И вот, наконец, корабль заслонил собой горизонт. Он был так велик, что едва хватало взгляда. По сравнению с ним, их судно было просто шлюпкой. Беатрис рассматривала ряды иллюминаторов. Некоторые из них были окнами спален, но остальные щетинились пушками. Запрокинув голову, она посмотрела на самую высокую мачту и попыталась представить размер парусов. Матрос Баркаса крикнул экипажу сияющего крыла и получил разрешение подняться на борт. Но как они взберутся на такую высоту? Однако матросы крыла спустили грузоподъемные люльки на длинных канатах. Нужно было сесть в них, и тебя поднимут на палубу. Беатрис нервно сглотнула. «А покачаться можно?» — спросила Нади. «Думаю, не стоит. Но немножко. Только немножко». Нади взвелась от восторга. Беатрис крепко ухватилась за канаты, и ее подняли в воздух. Чтобы порадовать Нади, она немного поболтала ногами. Матросы протащили ее высоко над бортом корабля и опустили на палубу мягко, как опустил на землю, дух компаньоны Анты, когда спас ее от смерти. Самый Анты стоялся с Беттой, миссис Лаван и красивым статным джентльменом, должно быть его отцом. Беатрис нащупала ногами доски, выпрямилась, сделала реверанс и увидела, что мистер Лаван ей улыбается. А миссис Лаван нет. «Так вот она какая, дева-воительница!» провозгласил мистер Лаван. Он взял ее ладонь обеими руками и сжал. «Восхищаюсь дамой, столь сильной духом. Она красавица и анты. Откуда вы, мисс Клейборн?» «Из Мейхерста, Риверстон Хаус», — отозвалась Беатрис. «Провинция, великолепно. У вас фермерское хозяйство?» принялся расспрашивать он. Миссис Лаван толкнула мужа локтем. «Нам пора встречать других гостей, мистер Лаван». «Верно, мой свет. Но ни один другой гость не интересует нашего сына так, как эта леди». Мистер Лаван улыбнулся Беатрис, и она тоже улыбнулась в ответ. «Было приятно познакомиться, мистер Лаван». «Мне было очень любопытно взглянуть на вас, дорогая. Обещайте, что за ужином присоединитесь к нашей компании». «Обещаю», — сказала Беатрис. «Спасибо за любезное приглашение, мистер Лаван. Миссис Лаван?» Мистер Лаван усмехнулся и отпустил ее. Она бросила на Янте мимолетный взгляд, а затем позволила слуге проводить ее и остальных членов семьи в комнаты, которые отвели им на этот вечер. Ей одной предоставили целую каюту. Она даже получила собственный ключ. Беатрис потрогала каждый предмет мебели. Полированный, искусно прилаженный, стройный. Помещение было небольшим, но так очаровательно обставленным, что там было не тесно, а уютно. На кровати лежала сложенная записка. Беатрис открыла ее и прочла. «Я буду ждать тебя здесь до рассвета, Иси». Из Бетта хотела с ней встретиться. Хочет что-то сказать? Неужели она не могла хотя бы намекнуть? В проеме дверей показалась Гариет. Здесь просто великолепно. Беатрис сунула записку в карман. Даже не верится. Все в за сказала Греет. Скоро будут подавать ужин. Слуга проводил Беатрис и остальное семейство, к лакированной лестницы. Она даже отдаленно не напоминала обычную деревянную, да и называлась правильно «сходни». Они вышли на свежеморской воздух и оказались на палубе, расположенной намного выше главной. Гости собрались там у поручней, чтобы понаблюдать за стаей дельфинов с белыми брюшками, которые выпрыгивали из воды на радость зрителям. Ианте отошел от остальных поприветствовать Беатрис, И та в душе затрепетала, когда он низко склонился перед ней, прижав руку к сердцу. Я рад, что ты здесь. Спасибо за приглашение. Теперь, когда ты пришла, вечер стал совершенно безупречным. И ты повел ее знакомиться с другими молодыми людьми, гостями приема. Здесь у нас будут танцы, а там накрывают столы. Рассадка свободная, кроме семейного стола куда приглашены и вы с Бардом, все уже почти готово. И Анды проводил Беатрис на роскошное пиршество. Перемена за переменой блюд из рыбы, даров моря, неимоверно свежих и потрясающе вкусных. Все они были приготовлены в изысканных соусах и специях, любимых ландарицами. Вино текло рекой. Застольные беседы искрылись весельем, будто пляшущие огоньки светлячков над головой, яркие на фоне чернильной синевы неба. Отец Ианте рассказывал удивительные истории, слушая которые гости замирали в предвкушении. А в конце громко смеялись. И каждый раз, когда Беатрис смотрела на Ианте, тот ей улыбался. Вот какая отныне ее ждет жизнь. Легкая, роскошная полное изысканных блюд и всего лучшего. И анты разговаривая с гостями за ужином, станет накрывать ладонью ее руку, в точности, как его отец сейчас накрывает руку своей супруги. Придумает для Беатрис милое прозвище, вроде «Мой звездный свет» и будет так называть ее при всех. Грет ни в чем не будет нуждаться, когда наступит ее черед вступить в брачный сезон. Отец Беатрис, раздаст все долги и вернет благосостояние клейборнов. Миссис Лаван это не понравится. Беатрис придется как следует постараться, чтобы соответствовать возложенным на нее надеждам, но она быстро учится и, в конце концов, сумеет переубедить мать и Анте. Все будет хорошо. Когда зазвучала музыка, причудливая, манящая мелодия в знак того, что трапеза закончена и вскоре начнутся танцы, И Анты повел Беатрис вверх по лестнице и привлек в объятия, чтобы станцевать с ней мальсу, задушевный ландарийский танец для двоих. Он научил ее всем движениям. Идем со мной, сказал Анты, когда танец закончился и музыканты сделали перерыв. Они вышли на квартердек. Он подвел ее к борту корабля, что смотрел на берег. Внизу, на судне поменьше, копошились матросы, готовя фейерверки. «Не туда», — улыбнулся Янты. «Взгляни наверх». Беатрис подняла голову и увидела десятки тысяч огней. По сумеречному небу, мерцая и переливаясь, рассыпались звезды, и каждая воплощала чье-то желание или даже целый мир, если верить звездочетам. А потом в вышине ярко расцвел золотой огненный цветок, и гости разразились оглушительными криками радости. Оркестр заиграл восторженную музыку, и Анте обнял одной рукой Беатрис за плечи, и они стали смотреть, как темное ночное небо С грохотом озаряют золотые, зеленые, оранжевые, красные и даже редчайшие бело-фиолетовые огни. Над морем поднялась дымка, и Беатрис пристально вглядывалась сквозь неё и всполохи фейерверков в небо. Десятки тысяч желаний, десятки тысяч миров, по мере того, как все больше темнело, появлялись новые огоньки, миры, подобные этому. Миры, не похожие ни на один из тех, о которых она когда-либо мечтала. «Я должен бы сказать что-то красивое», — начала Анте. «Но при всей своей любви к красоте я не в силах подобрать слова, чтобы передать, что таится в глубине моего сердца». «Это было красиво», — заметила Беатрис. «Этого мало». Я не сумею объяснить, что чувствую рядом с тобой, и как сильно мечтаю прожить с тобой жизнь. Мне требовалось время обдумать, узнать и совершенно увериться в том, что мое чувство подлинное. А потом... Я едва тебя не потерял. Ты прошла на волосок от смерти, и я понял, что уверен. И Анта пошевелился. Беатрис повернулась, и успела заметить, как он опустил руку в карман. «Я люблю тебя. Люблю. И ничего не могу с этим поделать». У него в руке было кольцо. С изумрудом, как догадалась Беатрис, по ярко-зеленой искре в глубине граней. Камень был темным, как само море. Он был настолько безупречен, что должен был носить имя, как лучшие драгоценности. И Анта протянула его Беатрис. И фейерверки померкли. Свет звезд померк. А она не могла оторвать взгляда от этого невозможного, невероятного камня. Я не могу мыслить здраво, когда нахожусь рядом с тобой. Время летит столь быстро, что мне хочется замедлить вращение Земли заклинанием, чтобы подольше побыть вместе. Каждый раз, когда я тебя вижу, я тобой восхищаюсь. Меня охватывает восторг. Ты утешаешь и трогаешь мою душу. Я человек жадный, и мне нужен каждый миг твоей жизни. Я хочу жениться на тебе, Беатриса Амара Клейберн, и прошу твоей руки. Беатриса Амара Клейберн. Она не называла ему свое среднее имя. Значит, Ианте узнал его от ее отца. Когда он разговаривал с ним после весенних скачек, то вовсе не для того, чтобы рассказать о происшествии. Ианте просила у ее отца позволения жениться на его дочери, и тот дал ему свое разрешение. Она заполучила самого желанного мужчину брачного сезона в Бендлтоне. Больше того, он восхищается ею, он влюблён в неё, он хочет, чтобы она стала его женой, и они всю жизнь прожили вместе. Беатрис не видела кольца. Так перед глазами всё расплылось от слёз. Сердце бешено колотилось, она едва дышала. Казалось, будто внутри порхают тысячи бабочек. Её охватил восторг, что иголками покалывал спину, и взрывался в голове, словно фейерверк. Она любила его. Так сильно любила, что это причиняло боль. Но Беатрис ею наслаждалась. Она всегда будет его любить, это точно. Беатрис медленно подняла голову. Мягко опустила ладонь на кольцо, скрывая его извито. Посмотрела в полночно карие глаза, так похожие на глаза его матери. И улыбнулась. Ее сердце разбилось на тысячу осколков. «Я люблю тебя, Ианте Антонида Славан. Но я не могу выйти замуж. Мне жаль». Небо взорвалось светом. Десятки фейерверков взвелись в воздух и расцвели на фоне ночи. А в глазах Ианты померкли искры.